Я хотела оглушить Томаса камнем и утопить его в озере, якобы он пошел плавать и утонул. Трагический несчастный случай и все такое. Жизнь продолжается. К сожалению, ни один план не удался. Я ударила т о м а с а но не оглушила. Он зарал. Я испугалась и п ы р н у л а его ножом прямо здесь, на берегу. В ее голосе звучит досада. О планах убийства она рассказывает спокойно, как о пикнике. не состоявшимся и з з а н е н а с т н о й погоды. Я ошеломленно с м о т р ю на нее. Все это я предугадал заранее, но мне жутко слышать, как э в е л и н а говорит об этом равнодушно, без сожаления. У нее нет ни стыда, ни совести. Ее трудно назвать человеком. Анна замечает, что я задумался и вступает в разговор. И тут на вас наткнулись леди х а р т к а с л и Чарли Карвер. Она осторожно подбирает слова. Как будто рассуждает вслух. А вы их убедили, что смерть Томаса несчастный случай? А они сами себя убедили. Улыбается е в е л и н а Когда они вышли к озеру, я думала, все кончено. с т а л а придумывать объяснения на ходу, а Карвер за меня все досказал. м о л дети заигрались, поссорились и так далее. Поднес мне все на блюдечке. Вы знали, что Карвер ваш отец? Спрашиваю я.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 Ни сочувствия, ни жалости. Мать все эти годы ему платила. Чарли Карвер не знал, что задумав убийство заранее, вы спрятали в лодочном домике смену одежды. Говорю я, с т а р а я с ь не в ы а т р и в а т ь чемного лекаря среди деревьев. Одежда пролежала там восемнадцать лет, и ваша мать случайно обнаружила ее только в прошлом году, когда приезжала в б л э к х т т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 Отвлеки ее, шепчу я Анне, н а у х о набрасывая ей на плечи свою куртку. Она благодарно улыбается в ответ, поплотнее запахивает куртку и произносит: Представляю, как леди х а р т к а с л было тяжело, когда она поняла, что ее любовник пожертвовал собой за дочери, которая хладнокровно убила родного брата. Как вы могли так поступить, э в е л и н а н и как, а почему? вмешиваюсь я. Томас вечно ходил за всеми п о п я т а м любил подглядывать. Его за это ругали, поэтому он принаровил с я в е с т и себя тихо и неприметно. Однажды он увязался следом за Евелиной в лес, где она повстречалась с одним из громов. Не знаю, случайно или по уговору. На этой встрече что-то произошло, назовем это несчастным случаем. То есть я надеюсь, что это был несчастный случай. Я искоса гляжу на Евелину. которая рассматривает меня как бабочку, севшую ей на платье. В л о ч к а х морщинок у глаз Эвелины таится наше будущее. Ее бледное лицо — хрустальный шар, в котором клубится туман кошмаров. В общем, это не важно, продолжаю я, не дождавшись ее ответа. Как бы то ни было, Эвелина убила грома. Скорее всего, Томас не понял, что именно он увидел, потому что иначе рассказал бы об этом матери.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 Все хорошо слышно. Вам надо отвезти нас в укромное место, а свою историю вы доскажете по дороге. э в е л и н а подступает к ней, подносит лампу к лицу Анны, чтобы лучше видеть, наклоняет голову набок, чуть приоткрывает рот. Умница! Восхищенно м у р л ы ч е т э в е л и н а Ладно, поворачивайте, сим а р ш вперед. Ясно растающим волнением слушая этот разговор.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 т я н у с ь за лампой, но е в е л и н а пинком отбрасывает ее и указывает дулом револьвера на лес. Мы с Анной идем бок о бок. е в е л и н а в нескольких шагах позади негромко что-то напевает. Я оглядываюсь, но понимаю, что отобрать у нее револьвер не получится, а даже если и получится, то все равно толку не будет. Надо не задержать е в е л и н у а доказать, что Анна не злодейка. Для этого лучше, если нам грозит опасность.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 То сменю имя и меня никто не найдет. А почему вы убили мать? Я прекрасно жила в Париже. В голосе Евелины впервые п р о р е з а е т с я злость. И если бы она не продала меня р а й в е н к о р т у то мы бы с ней так никогда и не увиделись. Так что она сама виновата в своей смерти. Деревья раступаются, с мы выходим на задний двор сторожки, к входу на кухню. Куда подставная э в е л и н а утром привела Бела? л А кто все это время притворялся вами? Филисити Медекс. Насколько я понимаю, она мошенница. Невнятно объясняет э в е л и н а Ее нанял с т э н у э н Майкл объяснил ему, что родители хотят под видом меня подсунуть Рейвенкорту кого-нибудь другого, и пообещал половину суммы, которую Рейвенкорт должен был выплатить семье невесты.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 А м е л и с о н Дарби вы тоже убили на благо общества. Ах, м е л и с о н мечтательно произносит Эвелина. в Свое время она вела себя п о х л е щ е чем ее драгоценный сынок. А к старости подрастеряла пыл. Мы входим на кухню, направляемся в коридор. В доме тихо, все обитатели мертвы. На стене ярко горит лампа. Свидетельство того, что Эвелина с самого начала хотела сюда вернуться. м е л и с о н т вас узнала, я трогаю лоскут обоев. Все происходящее кажется сном, хочется коснуться чего-нибудь плотного, осязаемого. Она заметила вас в б а л ь н о й зале рядом с Фелисити. Продолжая я вспомнив прогулку м и л и с о н и Дарби. Она знала вас с детства, ее не обманул ни наряд камеристки. Не новые портреты Голда. м и л и с о н сразу поняла, кто вы такая. Ну да, она пришла на кухню, стала у меня выпытывать, что я задумала. к и в а е т э в е л и н а Я объяснила ей, что это такая шутка, специально для маскарада, и старуха мне поверила. Я оглядываюсь по сторонам в поисках чемного лекаря, но его по-прежнему нет. Мои надежды тают. Он не догадывается, где мы, а значит, не узнает ни о храбрости Анны, ни о том, что она нашла ответ на его загадку. Нас ждет смерть от руки обезумевшей убийцы. Все пропало. А как вы ее убили? Спрашиваю я. т е н у время лихорадочно придумываю, как бы нам спастись. Я украла у доктора Дики в е р о н а л р а с т о л к л а таблетки в порошок и подсыпала м е л и с а н т в чай.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 Он спрятал Веронал и объявил, что м е л и с о н умерла от сердечного приступа. Вздыхаю я. Ой, да не расстраивайтесь вы попусту. Она тычет мне в спину д у л о м револьвера. м е л и с о н Дарби умерла. Как жила, расчетливо и элегантно. Поверьте, я ей сделала подарок. Не каждому доведется умереть так красиво. Я опасаюсь, что она ведет нас в кабинет.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 Восторгается симметричностью развязки. э в е л и н а опускает лампу на стол, жестом велит нам встать на колени. Глаза у нее блестят, на щеках играет румянец. Окно выходит на дорогу, н о ч у м н о г о лекаря все нет. Время истекло, объявляет э в е л и н а и прицеливается. Остался последний ход. А зачем вы убили Майкла?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 возражает она, обнимая меня за плечи. по щекам Эвелины катятся слезы, губы дрожат. Она любит брата безумно, т а л и творно, но искренне, что делает ее еще чудовищнее. Я не. Она рвет на себе волосы, умоляюще глядит на нас. Он знал, что я не хочу замуж за. Он пытался мне помочь, он убил ее ради меня, чтобы сделать меня свободной. Он меня любил. А вы его убили, повторяю я.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 Пламя одинокой свечи освещает к л ю в а с т у ю фарфоровую маску. Надежда вспыхивает во мне и тут же угасает. Чумной лекарь не шевелится. Он не слышит нашего разговора. Чего он ждет? а х горестно в з д ы х а е Танна, с ужасом смотрит на чумного лекаря, бледнеет до боли, сжимает мне руку. Мы не нашли ответа. Мы так и не знаем, кто убил настоящую э в е л и н у Харткасл, а подозреваемых двое. Я холодею. Я надеялся, что Анна заслужит свободу, раскрыв преступление э в е л и н ы но на самом деле этого недостаточно. Хотя чемной лекари говорит о раскаянии и перевоспитании, правила требуют, чтобы ему назвали именно настоящего убийцы.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 Не взирая на то, что ждет моего друга, ослепленный отчаянием, я не замечаю, что ко мне подходит Анна. е в е л и н а следит за ней, как сова за мышью. Анна берет меня за руки, поднимается на цыпочки и целует в щеку. Не с м е й за мной возвращаться, говорит она, прижимаясь ко мне лбом. Потом резко оборачивается и бросается на е в е л и н у Оглушительно грохочет выстрел. По комнате мечется э х о Револьвер падает на пол, я подбегаю к Анне, а п о р у б а ш к е Евелины над бедром расползается кровавое пятно. Она падает на колени, беззвучно открывает рот в пустых глазах, не мая мольба. В дверном проеме, ожившим кошмаром, стоит Фелисити Медекс. Синее вечернее платье заляпано грязью и промокло насквозь. Туши румяно растеклись по бледным и сцарапанным щекам. Помада смазана, волосы растрепаны, в руке зажат черный револьвер. Она скользит по нам взглядом, почти не замечает. Она обезумела от ярости. Уткнув револьвер в живот Эвелины, ф е л и с и т и нажимает на спусковой крючок. Раздается выстрел. Я затыкаю уши, а кровь забрызгивает обои. ф е л и с и т и стреляет еще раз. Эвелина валится на пол. ф е л и с и т и подходит к ней. И всаживает оставшиеся пули в недвижное тело.